Глава двадцать седьмая. Оливия. В просторном светлом холле нас встретила приветливая пара. Зная, что дяде и тёте Джордан должно быть около пятидесяти, но выглядят они на тридцать с хвостиком. Кстати, дяде Томасу ведь далеко за семьдесят, но больше сорока пяти ей не дашь. Такая вот особенность у нас, людей оказывается. Продолжительная юность — приятный бонус к сверхспособностям. Здравствуй, дорогая. Амелия – Шатенко со строгими чертами лица, высокая, стройная и очень красивая. Ее муж Майкл – типичный декстрал, широкоплечий двухметровый брюнет. Робей немного. «Проходите», – приглашает хозяин. «Разговор непростой будет, видимо». Мы располагаемся на террасе, где две молчаливые девушки накрывают стол для завтрака. Утренний туман рассекает солнечные лучи, и он искрится, подобно тому, что бывает у нас в спальне. «Интересно, тоже волшебство?» Мы с мужем садимся на красивую резную скамью, Амелия и Майкл напротив плетеные кресла. Они многозначительно переглядываются, и у меня все начинает зудеть от любопытства. «Ну, расспрашивать про твое самочувствие и про малыша пока не буду. У нас впереди уйма времени, чтобы наговориться вдоволь». Амелия улыбается, но как-то нервно. «Я с радостью. Многое хотелось бы узнать». «Обязательно поделюсь с тобой. Но сейчас время для большого разговора. Он назревает уже несколько месяцев». Джордан хмурится, но не перебивает. «А я понимаю, что он не ошибся. Есть какая-то тайна». «Начнем, наверное, с событий тридцатилетней давности. Тогда мы были подростками. Я, Джонатан и Ричард. Старшие братья никогда не ладили между собой. Слишком были разные». Джонатан был рожден, чтобы возглавить клан и продолжить род фрейзеров. Он с детства осознавал ответственность за будущее всей семьи и готов был разбиться в лепешку, лишь бы у нас все было. Чтобы мы все здесь жили в безопасности и достатке. Он был очень силен и телом, и духом. Ну а про Ричарда ты сам все знаешь. Сначала начали пропадать туристы. Люди, приезжавшие с заповедника охотиться или рыбачить, исчезали бесследно. Таких становилось больше и больше, и их опустошенные тела начали находить. Тогда-то и стало ясно – убийство – дело рук Декстралов. Ну а поскольку мы единственный клан на Гриншеттере, понятно, на кого все подумали, да? На первом за полтора века общем совете Тускароры и Дипвудзы хором обвинили фрейзеров. Мы проверили весь свой молодняк, честно, потому что всякое же возможно. А замалчивать такое, если вина будет все же на нас, Джонтон бы не стал. Но виновных не находили. И спустя несколько месяцев стали погибать уже не только люди, но и наты. Торнтоны, чтобы прекратить эти убийства, стали отлавливать наших по одному в лесах и пытать. Можете себе представить, что началось. Через пару лет этой скрытой войны на Гриншеттере потери с обеих сторон стали пугающими. Декстралы и наты винили друг друга. И это не во времена дикого средневековья, а в наши дни практически. Не выдержала я. Да, в начале девяностых. Подтвердила Амелия. Джонатан отчаялся как-то повлиять на ситуацию и решил физически оградить клан. Мы начали строить тоннель в это ущелье. Оно же словно неприступная крепость. Но процесс это был не быстрый, как вы понимаете. А еще Джонатан влюбился в девушку из вражеского клана. Она была инатом из сильного рода браунов. Они среди первых поселились на этом острове и из поколения в поколение были в городском совете Дипфуда. Мои ладони похолодели. Перед глазами замелькали обрывки видений, которые у меня были в прошлом. Вот я у водопада сажусь на влажный, покрытый пушистым изумрудным мхом камень, закрываю глаза и беззвучно плачу, потому что любимый не пришел. Он устал бороться за нас и оставил меня. Но разве можно его в этом винить? Но вдруг из туманной дымки меж деревьев проступает высокая статная фигура. Я не верю своим глазам. Всхлипываю громко и бросаюсь к мужчине. Это Джордан? Вроде бы да. Но нет. Джонатан! Это не Джордан, а его дядя! «Лив, что такое? Плохо стало?» Встревожно спрашивает муж. «Тебе нехорошо?» «Видение из прошлого. Оно было у меня раньше, а сейчас вы заговорили о Джонатане, и я его вспомнила». «Что там?» «Я будто жду у водопадов любимого мужчину. И появляешься ты. Или кто-то очень похожий на тебя. Там сумерки, туман. Не рассмотрела». «Ты видела Джонатана и его любимую девушку Иннате Эллу». Ошарашенно смотрю на мужа. Он молчит, но по его лицу понятно думает о том же, о чем и я. «Элла Браун. Пропавшая, как и сотни молодых людей того времени, дочь дяди Томаса. У нее был роман с вождем Декстралов в разгар войны двух кланов? Невероятно!» Поворачиваясь к мужу и обнимаю его. «Джордан, что еще я видела? Ты говорил младенца?» «Маленького мальчика с родителями. Но мы подумали, естественно, что это мой отец Ричард и мама». Амелия поднялась и отошла к большому от пола до потолка окну. Постояла полминуты молча, потом все же обернулась и проговорила. «Оливия действительно видела тебя, дорогой. Вскоре после рождения с твоими родителями, Джонатаном Фрейзером и Эллой Браун. Я тоже не удержалась и вскочила с места. Мой муж на самом деле родной внук дяди Томаса? Вот откуда у него способности к электрокинезу, от матери Ината. И вот почему он настолько силен, в нем кровь вождя». Боже, и в нашем ребенке.